Глава 195. Возвращение в божественный город Сундзидзюнь занервничал, когда лысый Цинь задал ему вопрос Он не знал, как объяснить, где находится Июнь. Он искал июня перед собранием, чтобы пойти вместе на тренировочную территорию, но июня не было в своей комнате. Когда Сунцы Дзюнь обнаружил, где находится Июнь, он потерял дар речи. Члены армии Сюанью злорадствовали, когда поняли, что Июнь отсутствует. Они прекрасно знали, что лысый сын был строгим. Все, кто ослушивались его приказов, получали наказание. Июня ждут неприятности. До этого июнь превзошел их всех. Поэтому они были рады тому, что июнь не пришел. Этот июнь интересный малый. Все выбрали работать в качестве спаринг партнера или кузнеца, а он выбрал собирательство, которым занимаются только девочки. Он даже осмелился пропустить экзамен. сказал член армии Сюаню своему сверстнику. <смех> он нарывается на смерть. Не знаю, о чем он только думает. Ясно, что у него есть только хорошее начало. Если бы он хорошо трудился, то достиг бы хороших результатов, но он сам себя закопал. Сколько силы он может получить за месяц собирательства? Не думаю, что сейчас он вообще сможет вонзить древнюю стрелу». Поток дискуссии захлестнул членов армии Сюаню. Они были не способны вонзить три древние стрелы, как требовал Цинь, но они могут вонзить одну. Только сильнейшие из них смогут вонзить три стрелы. «Я спрашиваю, где Июнь?» Нахмурился Цинь в виде колебания Сунзэдзюня. Он был похож на льва, который вот-вот бросится на добычу. Сунзэдзюнь беспомощно сказал. «Докладываю. Три дня назад Июнь попросил семь дней непрерывного собирательства. Сейчас он, должно быть, находится на Травяной горе». Все были ошеломлены, услышав эти слова. Попросил семь дней непрерывного собирательства? Июнь был на травяной горе, проигнорировав назначенную месяц назад дату экзамена? Собирая травы на травяной горе? Люди не знали, смеяться им или плакать. Насколько Июнь любил эту работу? Он плюнул на все ради собирательства. Чем оно так его привлекало? Многие из них не знали, что сказать. Июнь рассказывал, что занимается собирательством с малых лет. Даже прибыв в лагерь божественной пустоши, он продолжил заниматься сбором трав. Они высмеивали Июня, говоря, что это привычка деревенщины. Те слова были шуткой, но сейчас, казалось, Июнь действительно так думал. «Талант прибыл в божественный город Таэ, чтобы стать фермером!» На лбу Циня пульсировала отвратительная вена, после того, как он услышал слова Сун Цзэдзюня. Лысы Цин все еще ценил Июня. Он чувствовал, что Июнь был самым выдающимся среди его рекрутов. Хотя он был хуже Цюню или Чуся Жань, он все же мог попасть в первую тысячу в списке неба или земли в течение следующих трех лет. Хотя его достижения не были невероятными, они все равно были хороши. Лысы Цин не мешал Июню, когда тот выбрал собирательство, но сейчас он пообещал в качестве награды два часа в зале божественной пустоши тому. кто сможет вонзить три древние стрелы в пурпурную вольфрамовую стену Это была неплохая награда. июнь выбрал собирательство и наверное у него была на то причина. Но если он не воспользовался возможностью получить два часа в зале божественной пустоши, то зачем он вообще остался в божественном городе Тае Цнь оставил этот вопрос открытым для него июнь был просто хорошим рекрутом. в божественном городе Тае было много талантов. которые были лучше, чем июнь. Потеря одного не была большой бедой. «Все, слушайте. Месяц назад я сказал, что тот, кто сможет вонзить три древние стрелы в пурпурную вольфрамовую стену, получит награду в виде двух часов культивации в Зале Божественной Пустоши. Сегодня на экзамене покажите мне результаты вашей культивации по окончанию этого месяца». Слова Лысого ценя подбодрили юношей. Опыт, который новобранцы получили за прошедший месяц, был необычным для них месяц назад многие из этих юношей были молодыми мастерами из больших и богатых семейных кланов они все были чрезвычайно гордыми но прибыв в лагерь божественной пустоши их жизни наполнились постоянными избиениями их избивали до сломанных костей и порванных сухожилий их рвало кровью из-за серьезных повреждений после того как их избивали они съедали излечивающие лекарства И как только они восстанавливались, их продолжали избивать. В качестве спарринг-партнеров они могли контратаковать. Поначалу они пытались атаковать старших культиваторов, с которыми были в спарринге. Но в результате их избивали еще сильнее. В результате непрерывных избиений они взрослели и оттачивали уровень культивации. Также они укротили свою гордость. Можно было сказать, что они действительно повзрослели. Сегодня они могли попробовать плоды своего труда. Когда эта группа разгоряченных юношей собиралась подойти, июнь вернулся в божественный город Тае при помощи массива телепортации. По правилам собирательства божественного города Тае, культиватор был обязан отдать травы сразу же после возвращения. Это предотвращало частные сделки между собирателями. Поэтому июнь сразу же отправился к обменному пункту. Был полдень. Обычно культиваторы обменивали травы ночью. В конце концов, существовала фиксированная стоимость – в 25 рун драконьей чешуи. Это количество было одинаковым и для полудня, и для полуночи. Дополнительный час собирательства был дополнительным часом оплаты. В обменном пункте было всегда безлюдно, а в полдень там было вообще никого. Ван лениво развалилась в кресле. Она пролистывала фармакологическую статью. Ван на самом деле была алхимиком, и когда она была культиватором божественного города Тае, Она занимала неплохую позицию в списке людей. Услышав шаги за дверью, Ван отложила книгу и посмотрела на дверь. То, что она увидела, заставило ее нахмуриться. В помещении вошел июнь. «Разве ты не просил о семи днях непрерывного собирательства? Прошло только три с половиной дня. Почему ты вернулся раньше?» Июнь раздражал Ван. У этого ребенка было природное чутье и экстраординарный талант, но ему не хватало трудолюбия. С каждым днем он приносил все меньше и меньше трав. Ван подумала, что июнь попросила 7 семи днях работы только для того, чтобы изображать деятельность. Но она не ожидала, что июнь был еще хуже, чем она ожидала. Он не выдержал такой скуки и вернулся уже через три с половиной дня. Он был безнадежен.